Часть вторая. Само несовершенство. Несовершенная личность. Теория управления. Вам следует кое-что знать о господине Бе. За ним следят сотрудники ФБР. Они тайно снимают на видео каждый его шаг, а затем монтируют отснятый материал и транслируют шоу господина Бе на многомиллионную аудиторию. В жизнь господина Б это вносит определённые неудобства. Он вынужден принимать душ в плавках и переодеваться, прикрываясь простынёй. Он ненавидит общаться с другими, так как знает, что они просто актёры, нанятые ФБР. Разве он может им доверять? Доверять нельзя никому. Не имеет значения, сколько людей объяснит ему, что он заблуждается. Господин Б находит способ отклонить каждый аргумент, который ему приводят. Он знает, что он прав. Он чувствует, что он прав. Он видит подтверждение своей правоты повсюду. Вам следует знать кое-что ещё о господине Б. Он психически нездоров. Нормально функционирующая часть его мозга, по словам нейропсихолога Майкла Газаниги, пытается придать смысл отклонениям от нормы, происходящим в повреждённой части. Последнее наполняет Сознательный опыт господина Б, содержащимм значительно отличающимся от того, что мы привыкли считать нормальным, и тем не менее именно это содержамое формирует его реальность и снабжает данными, которые ему необходимо осмысливать. История господина Б об окружающем мире искажена ложными сигналами, создаваемыми неисправной областью его мозга. И потому глубоко ошибочно как и его собственное представление о месте в ней. Ошибочно настолько, что он более не способен адекватно воспринимать окружающую обстановку и вынужден находиться в психиатрической клинике под присмотром врачей. Господин Б, конечно, серьёзно нездоров, но в чём-то не так уж и сильно отличается от нас. Контролируемую галлюцинацию, протекающую в безмолвии и мраке нашего черепа, которую мы воспринимаем как реальность, искажает ошибочная информация. Но поскольку мы не знаем ничего, кроме этой искаверканной реальности, мы просто не можем понять, где что-то пошло не так. Когда нас уверяют, что наши действия неверны, неразумны или жестоки, мы ощущаем потребность найти способ отклонить всякий приведённый аргумент. Мы знаем, что мы правы. Мы чувствуем, что мы правы. Мы видим подтверждение нашей правоты повсюду. Подобные когнитивные искажения делают нас несовершенными. Каждый из нас несовершенен по-своему, особым и примечательным образом. Недостатки определяют нашу личность. Они делают нас теми, кто мы есть. Но еще они нарушают нашу способность контролировать мир. Они наносят нам вред. Зачастую мы узнаем об определенных недостатках героев в самом начале истории. Их ошибочные... Представления об окружающем мире помогают нам сопереживать им. По ходу развития истории мы всё больше узнаём о причинах этих промахов, начинаем испытывать симпатию к слабостям героев и эмоционально вовлекаемся в их борьбу. Когда драматические события сюжета вынуждают героев измениться, мы готовы болеть за них. Проблема в том, что измениться крайне трудно. Сведения, почерпнутые из нейробиологии и психологии, показывают, почему это так трудно. Наши недостатки, особенно те, что ведут к ошибочному представлению о человеческом мире и успешном существовании внутри него, это не просто представления о том и о сём, от которых мы с лёгкостью их распознав, можем избавиться. Они встроены в наши галлюцинаторные модели. Наши недостатки влияют на восприятие действительности и получаемый опыт и от того остаются для нас практически невидимыми. Для того, чтобы исправить наши недостатки, сначала нужно их обнаружить. Когда нам указывают на них, мы зачастую вообще отказываемся признавать их наличие. В ответ нас обвиняют в отрицании проблемы. Это чистая правда. Мы буквально не способны их увидеть. А если вдруг увидим, то часто воспринимаемых как достоинство. Исследователь мифологии Джозеф Кэмпбелл определяет подобные ситуации в рамках сюжетной структуры как отвержение зова к странствиям. И вот почему это происходит. Выявить и принять свои недостатки и затем перемениться, значит разрушить саму структуру нашей реальности, чтобы затем возвести её вновь и в улучшенном виде. Это весьма непросто. Это болезненно и тревожно. Зачастую мы и делаем все возможное для того, чтобы избежать такого рода серьезных изменений. Вот почему тех, кому удалось, мы зовем героями. Рассказчику полезно знать разные способы, с помощью которых можно изобразить своих персонажей неповторимыми в их несовершенстве. Один из основных путей включает подобные моменты изменения героев, Мозг создаёт глюценаторную модель мира, наблюдая миллионы примеров причинно-следственного взаимодействия и создавая свои теории и предположения о природе этих отношений. Эти миниатюрные повествования, более известные нам как убеждения, являются кирпичиками, из которых мы выстраиваем нейронную модель реальности. убеждения обладают персональным значением для нас, поскольку влияют на наше понимание самих себя и помогают создавать мир, в котором мы обитаем. Они кажутся такими личными, потому что наше убеждение это и есть мы сами. Однако многие из них оказываются ошибочными. Разумеется, наша контролируемая галлюцинация не настолько искажена, как та, в которой живёт господин Б. Однако никто не может быть прав абсолютно во всём. И всё же мозг-рассказчик пытается убедить нас в обратном. Подумайте о своих близких. Среди них не окажется никого, с кем вы когда-либо не расходились во мнениях. Вы знаете, что она в чём-то слегка не права, что-то не допонимает он, а с ней вообще бессмысленно затрагивать определённые темы. Большинство людей в чём-то не правы, причём чем дальше вы отдаляетесь от того, кто вам люб, тем только хуже становится. В конечном счете вам остается единственный вывод, что целые слои человеческого населения глупы, злобны или безумны. А вы, в свою очередь, единственное в своем роде живое существо, воплощающее абсолютную правоту, непогрешимый светоч, озаряющий все вокруг божественным сиянием чистой гениальности. Хотя постойте. На правду это не похоже. Должны же вы ошибаться хоть в чём-то. И вот вы начинаете поиск. Одно за другим вы перебираете самые драгоценные из ваших убеждений. Ну, допустим, тут вы точно не ошибаетесь. И здесь тоже. А ещё вне всяких сомнений здесь, здесь и здесь. Коварство ваших предубеждений и заблуждений предрассудков заключается в том, что они кажутся вам настолько же соответствующими истине, Насколько господину Б таковой представляется его безумная теория. У вас создаётся впечатление, что все вокруг предвзяты, и только вы способны объективно оценивать действительность. В психологии это называется наивным реализмом. Реальность для вас выглядит кристально ясной и не требующей дополнительных разъяснений. Любой, кто не согласен с вашим мнением, очевидно идиот, лжец или аморальный тип. Персонажи, с которыми мы знакомимся в начале произведения, как и многие из нас, существуют именно в таком состоянии беспробудной наивности, не понимая, насколько неполноценна и искажена их глюцинация реальности. Они во многом не правы, но не понимают этого. Совсем скоро им откроется истина. Если мы немного похожи на господина Б, то он в свою очередь напоминает главного героя фильма Шоу Трумана. Снятого по сценарию Эндрю Никола. Тридцатилетний Трюман Бёрбанк приходит к выводу, что вся его жизнь срежиссирована и проходит под надзором. Причём, в отличие от господина Б, он оказывается прав. Шоу Трюмана не только существует в действительности, а ещё и транслируется по всему миру днями напролёт, пользуясь популярностью у миллионов зрителей. В какой-то момент исполнительного продюсера шоу спрашивают: "Почему, на его взгляд, Труммону понадобилось так много времени, чтобы засомневаться в истинной природе мира вокруг. Мы принимаем на веру ту действительность, в которой живём, отвечает он. Всё просто. Это чистая правда. Каким бы заблуждением это ни приводило, мы редко подвергаем сомнению наколдованную нашим мозгом реальность. В конце концов, другой реальности у нас нет. Это галлюцинация к тому же вполне работоспособна. Любое из составляющих нашу нейронную модель убеждений представляет собой краткую инструкцию, из которой мозг черпает информацию о принципах работы окружающего мира. Вот так правильно открывать тугую крышку у банки с вареньем. Так следует лгать сотруднику полиции. А таким образом нужно себя вести, чтобы начальник увидел в вас полезного честного сотрудника в здравом уме. Подобные инструкции делают окружающую среду предсказуемой и управляемой. Все вместе они объединяются в чрезвычайно замысловатую систему, которую можно назвать теорией управления мозга. Именно теория управления часто подвергается критическому рассмотрению в начале истории. В своем романе «Остаток дня» лауреат Нобелевской премии Кадзо Исигура знакомит читателя с искаженной «Институтом». и несовершенной нейронной моделью реальности Горделивого Дворецкого, что служит в огромном старинном имении и зовётся попросту Стивенс. Мы узнаём, что основополагающие убеждения Стивенса о реальности и управлении ею сформировались под влиянием его отца, Стивенса старшего, который и сам был необычайно талантливым дворецким. Младший Стивенс влюблён в своё дело и размышляет о достоинстве делающим его отца и подобных ему дворянских, такими выдающимися мастерами. Ключ к такому достоинству, заключает он, лежит в способности обуздывать душевные переживания. В сравнении с английским ландшафтом, чья особенная красота выражена в очевидном отсутствии эффектности и театральности, великих дворянских не могут потрясти никакие внешние обстоятельства, сколь бы внезапными, тревожными и досадными Не были эти последние. Контроль над эмоциями делает англичан лучшими дворянскими в мире. Европейцы не могут быть дворянскими, ибо в отличие от англичан, по самому своему складу не способны обуздывать душевные переживания. Они, а в большинстве своём и кельты, подобные человеку, который по ничтожному поводу готов сорвать с себя костюм и рубашку и носиться, вопя во всё горло. Эмоциональная сдержанность ключевая идея для Стивенса, вокруг которой выстроена нейронная модель его мира. Так он понимает теорию управления. Придерживаясь её, он сможет управлять окружающей средой таким образом, что добьётся желаемого, а именно репутации блестящего дворянского. Это не безупречное убеждение определяет его жизнь, в нём весь он. Именно такие персонажи, как Стивенс, Обживающие свои недостатки с удивительной сосредоточенностью чанием часто остаются в памяти как наиболее непосредственные и убедительные. Роман Исигуро с мягкой беспощадностью разворачивает перед читателем губительные последствия ошибочного представления Стивенса о реальности. Самые разрушительные события в его жизни происходят одним вечером, когда в доме, где служит Стивенс, проходит важная конференция. На чердаке его престарелый отец, всё же сломленный годами долгой службы, приходит в сознание после пережитого падения с лестницы. Поглощённого работой Стивенса, с трудом удаётся уговорить подняться наверх. Вероятно, осознавая тяжесть своего положения, Стивенс старший избрасывает железный панцирь своей эмоциональной сдержанности. Он выражает надежду, что был хорошим отцом. Его сын может ответить лишь неловкой улыбкой. Как я рад, что тебе уже полегчало, говорит он. Его отец отвечает, что гордится своим сыном. Он вновь повторяет: "Надеюсь, я был тебе хорошим отцом". "Хотя на вряд ли. К сожалению, у меня сейчас масса дел", отвечает его сын. "Но утром мы сможем поговорить". Позже вечером у Стивенса старшего случается удар. Он на грани смерти. Стивенса вновь упрашивают повидать отца, и вновь он настаивает, что должен вернуться к своим обязанностям. Хозяин Стивенса, лорд Дарлингтон, чувствует, что что-то не так. У вас такой вид, словно вы плачете, замечает он. Стивен с поспешным вытирает уголки своих глаз носовым платком и смеётся. Прошу прощения, сэр. Сказывается тяжёлый день. Его отец вскоре умирает, но Стивенс слишком занят, чтобы подняться наверх. Я знаю, что будь отец жив, он не захотел бы отрывать меня сейчас от исполнения обязанностей, замечает он горничный. И в этом почти нет сомнений. Великолепие этой череды сцен, как и их психологическая достоверность, заключается в том, что Стивенс не вспомнит эти события со стыдом и сожалением. Для него это было победой, пропуском в пансион лучших и достойнейших дворянских Британии. При всех прискорбных для меня событиях того вечера, утверждает он, я обнаруживаю, что теперь вспоминаю его с чувством законной гордости. Глюцинаторная модель реальности Стивенса была выстроена вокруг эмоциональной сдержанности. Его мозг полагал, что именно так можно контролировать окружающий мир, и в его представлении он преуспел в этом. Нейронная модель мира Стивенса искажена и запутана, и несмотря на это, в точности, как господин Б, он повсюду видит доказательства своей правоты. В конце концов, разве его модель реальности и сопутствующая теория управления не сработали? Разве его вера в высшую ценность эмоциональной сдержанности не подарила ему успешную карьеру, статус в обществе и не защитила от боли, вызванной потерей отца? Роман и Сигура обнажает ложность убеждений своего героя и их последствия. Как отметил британский писатель Салман Ружди, Стивенс был «уничтожен идеями, на которых основал свою жизнь». Джозеф Кэмпбелл отмечал, что единственная возможность правдиво описать человека — описать его недостатки. Именно людей с недостатками мы встречаем в историях и в жизни. Но в истории, в отличие от жизни, автор даёт нам возможность забраться к нему в голову и понять их. Для таких гиперсоциальных, одомашнинных существ, как мы, не бывает ничего интереснее причин, стоящих за поступками других людей, и результатов, к которым они приводят. Иными словами, почему люди поступают так, как они поступают. Но история предлагает не только это. Эти галлюцинации внутри галлюцинаций служат для нас, навечно запертых в мраке собственного черепа, порталом, возможностью хотя бы временно вырваться на свободу из одиночества нашей фантомной вселенной. Личность и сюжет. Создавая персонажа, автору зачастую полезно представить его собственную теорию управления. Каким образом он пытается контролировать мир? Какую тактику автоматически применяет при угрозе неожиданных изменений, чтобы побороть хаос? Какова его стандартная несовершенная реакция? Ответ на эти вопросы, как мы только что убедились, зависит от основополагающих убеждений персонажа об устройстве реальности, драгоценных и яростно защищаемых идей, сформировавших его самоощущение. Однако во всех наших предубеждениях и странностях свою роль также играет генетика. Гены направляют развитие нашего мозга и системы гормонов ещё в материнской утробе. Мы рождаемся на свет полуфабрикатами. Затем вместе с генами ранние события жизни и воздействия окружающих людей закладывают основу нашей личности. Если нам удастся избежать серьёзных психологических травм, То сформированная на этом этапе личность наверняка останется более-менее неизменной на протяжении всей жизни, претерпевая в процессе старения лишь незначительные и предсказуемые перемены. Для оценки личности человека психологи используют модель, включающую в себя так называемую большую пятёрку черт, о которых полезно знать авторам, работающим над созданием персонажей. Люди с выраженной экстраверсией, как правило, коммуникабельны и уверены в себе. Они находятся в поиске внимания и острых ощущений. Высокий показатель невротизма означает, что вы подвержены тревоге и стеснительны, можете страдать от низкой самооценки, гнева и депрессии. Открытость опыту характеризует людей любознательных, эмоциональных, артистичных, приветствующих новое на своем пути. Доброжелательные люди отличаются скромностью, отзывчивостью и доверчивостью, в то время как низкий показатель в этой категории подчёркивает склонность к соревновательности и агрессии. В категорию добросовестных входят люди, предпочитающие порядок и дисциплину, ценящие труд, долг и иерархию. Психологи применяют эту модель и для анализа вымышленных персонажей. В одну из академических работ были включены следующие примеры. Невротизм высокий. Мисс Хэвишем, Большой надежды, Чарльз Дикенс. Невротизм низкий. Джеймс Бонд, Казино Рояль, Ян Флеминг. Экстраверсия высокая. Бадская откочиха, Кентерберийские рассказы, Джеффри Чосер. Экстраверсия низкая. Страшила Реддл. Убить пересмешника Харпер Ли. Открытость опыту высокая. Лиза Симпсон. Симпсоны, Мэт Гронинг. Открытость опыту низкая. Том Бьюкинин. Великий Гэтсби. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Дружелюбие высокая. Алексей Карамазов. Братья Карамазовы, Фёдор Достоевский. Дружелюбие низкая. Хитклиф. Грозовой перевал. Эмили Бронте. Добросовестность высокая. Антигона, Софокл. Добросовестность низкая. Игнациус Райли, Сговор Осталопов, Джон Кеннеди Туль. Категории большой пятёрки не работают как переключатели. Нас с вами не свести к чему-то одному. Скорее это набор круговых шкал со стрелками на разных отметках. Чего-то больше, чего-то меньше, а всё вместе и есть вы. Тип личности оказывает огромное влияние на теорию управления. Разные люди выбирают разные тактики для управления окружающей средой. Ларсон и Басс систематизировали в своей книге Психология личности 11 манипулятивных тактик. Обаяние: я стараюсь быть любящим, когда прошу её сделать что-то. Принуждение: я кричу на него до тех пор, пока он не выполнит то, о чём я прошу. Тихое воздействие: я не буду отвечать ей до тех пор, пока Довод. Я объясню ему, почему я хочу, чтобы он это сделал. Регрессия. Я буду ныть до тех пор, пока самоуничижение. Я буду покорной, поэтому ему придётся. Призыв к ответственности. Я заставлю её пообещать, что она. Силовое воздействие. Я врежу ему. Обещание удовольствия. Я расскажу ей, как весело будет сделать это. Апелляция к обществу. Я скажу ему, что все остальные делают это. И денежное вознаграждение. Я предложу ей деньги за это. Ощущая опасность неожиданных изменений, одни с высокой вероятностью отреагируют агрессией и насилием, другие попытаются обаять и очаровать, иные начнут спорить, отступят или станут вести себя как дети, вступят в переговоры в поисках консенсуса, обратятся в макеавелистов, И поведут себя бесчестно, выбрав путь угроз, взяточничества и мошенничества. Именно таким образом интересные и самобытные вымышленные персонажи способствуют рождению интересных и самобытных сюжетных линий. Всё идёт от персонажа. Цели, задачи, действия, пишет психолог Кит Отли. Мы взаимодействуем с миром характерным для нас способом, на который мир отвечает нам соответствующе. запуская этим причинно-следственный процесс. Так возникает наш личный сюжет. Недружелюбный невротик, выпускающий в мир своё раздражённое брюжание, вынужден принимать недовольство в ответ. Образуется наполненная брюжанием петля обратной связи, причём невротик абсолютно убеждён, что ведёт себя обоснованно и разумно, хотя его в нофи в ноф окунают с головой в ушат враждебности и неодобрения. Иным людям достаточно лишь нового повода для раздражения или паранойи, чтобы негатива в их восприятии реальности оказалось куда больше, чем у среднестатистического улыбчивого человека с высокой доброжелательностью. Таким образом, даже мельчайшие различия в структуре мозга могут привести к возникновению абсолютно разных сюжетов и жизней. Тип личности также может пролить свет на наше возможное будущее. Гарантия трудовой занятости добросовестных людей, как правило, выше среднего, ровно как и их уровень удовлетворённости жизнью. Экстраверты чаще заводят интрижки и попадают в автомобильные аварии. Недоброжелательные люди, лучше других умеют добиваться высокооплачиваемых должностей, пробиваясь вверх по карьерной лестнице. Обладатели высокого показателя открытости опыту с большей вероятностью набьют себе туторировку. будут вести нездоровый образ жизни и голосовать за политические партии левого толка, в то время как люди с низким показателем добросовестности чаще попадают в тюрьму, а риск их смерти в любом возрасте на 30% выше, чем у остальных. Хотя у женщин и мужчин сходств в целом больше, чем различий, существуют и гендерные особенности. Одно из наиболее достоверных заключений по теме в научных публикациях гласит, что женщины в большинстве случаев дружелюбнее мужчин. А именно показатель дружелюбности среднего статистического мужчины ниже, чем у 60%, по другим данным 70% женщин. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении невротизма. В среднем результат мужчин здесь ниже, чем у 65% представительниц противоположного пола Будучи человеком с низкой экстраверсией и высоким невротизмом, пишущим для вас эту книгу в углу тёмной комнаты коттеджа в конце труднопроходимой дороги, в самой глубинке графства Кент, я могу лишь подтвердить, что качества личности в значительной степени направляют наши судьбы. Дворецкий Стивенс не посвятил бы свою жизнь служению, если бы на то не повлияли черты его личности. которые, кажется, представляют из себя необычайно высокую добросовестность при низких экстраверсии и открытости новому опыту. Он перенял эти черты от своего глубоко почитаемого отца, поскольку тип личности, разумеется, в значительной степени передаётся по наследству. Чарльз Фостер, гражданин Кейн, тем временем обладал низкой доброжелательностью, низким невротизмом и высокой экстраверсией. Что делало его чудовищно амбициозным, недостаточно самокритичным и жаждущим одобрения других? Именно эти три качества в большей степени, чем какие-либо другие, характеризовали его личность и предопределили решения, сформировавшие сюжет его жизни. Личность и окружающая обстановка. Проявить личность персонажей Рассказчик может во всём, к чему они имеют отношение: в мыслях, диалогах, поведении в обществе, в воспоминаниях, мечтах и сожалениях. В том, как они ведут себя в автомобильных пробках, что думают про Рождество и как реагируют на пчёл. Человеческие личности немного напоминают фракталы, пишет психолог Дэниел Неттл. Мы говорим даже не столько о том, что взгляд на жизнь как на крупномасштабное повествование, любовь, карьера, дружба выявляет последовательные тенденции, в рамках которых мы зачастую повторяем одни и те же ошибки или достигаем одних и тех же успехов. Скорее даже в нашем малейшей взаимодействии, то как мы ходим в магазин, одеваемся, общаемся с незнакомцами в транспорте, украшаем наши дома, лучшее показывают Одни и те же шаблоны, которые можно заметить, если посмотреть на жизнь в целом. Человеческая среда переполнена знаками, указывающими на ее обитателей. Люди делают личностные заявления самыми разными способами. Выставляют на показ дипломы, татуировки, книги и другие значимые вещи. Это выдает их желание быть воспринятыми определенным образом. Люди используют регуляторы чувств. мотивационные постеры, ароматические свечи и предметы, вызывающие чувство ностальгии, любви и воодушевления. Экстраверты, подзаряжающиеся от ярких цветов, часто одеваются и украшают свои дома соответствующим образом. Интроверты же, напротив, предпочитают спокойствие, сдержанных тонов. Некоторые следы мы оставляем за собой случайно. Например, спрятанную бутылку вина, обрывки записки или вмятину в стене. В психологии это называют поведенческими остатками. Психолог сам Гослинг советует любознательным обращать внимание на расхождения между сигналами, которые люди посылают себе и остальным. Когда человек транслирует одну версию себя в личном пространстве и совсем другую в коридорах, кухнях, офисах, не трудно разглядеть в этом изворотливую попытку расщепить самого себя. В романе Хроника одного скандала Зой Хиллер одаряет наши нейронные модели блестящим описанием домашней обстановки двух центральных персонажей. Когда Барбара Ковит, низкая открытость опыту, низкое дружелюбие, высокая добросовестность, от лица которой ведётся повествование, оказывается в гостях у Шэбы Харт, обратное качество. Перед нами ярко раскрывается вся суть противоположности их характеров. Ковит вспоминает, что в тех редких случаях, когда к ней заглядывали гости, она буквально вылизывала всю квартиру и даже прихорашивала кошку. И тем не менее, всё равно испытывала жуткое чувство беспомощности, будто выставленная на показ. Будто не моя самая заурядная гостиная была открыта чужому взору, а корзина с грязным бельём. Такого нельзя было сказать про шебу. В её гостиной, обустроенной с мещанской самонадеянностью, Барбара обнаруживает беспорядок, который сама вряд ли стерпела бы. Невзрачная громоздкая мебель, разбросанное по углам детское бельё, какой-то деревянное, возможно, африканское орудие довольно подозрительного вида, от которого наверняка воняет. Каминная полка выглядит как бюро находок: листок с детскими каракулями, розовый обломок конструктора, паспорт и престарелый банан. Захламлённая гостиная, к удивлению самой Барбары, вызывает в ней чувство зависти и наводит на печальные мысли, проливающие свет на особенности её характера, а также лишний раз подчёркивает, как личность человека неизбежно просачивается в окружающее его пространство.